Глава 13. Событие 30. Ах, какая у тебя очаровательная шляпка! Дорого стоит. Ну, очень дорого. Одна истерика, две разбитые вазы и почти весь чайный сервиз. Швейный цех требуется мужчина, умеющий гладить и пороть. Решение удалось продавить с огромным трудом. Никто не был против. Все были за. Даже говорили: "Давай, давай!" И не принимали решения. Наконец, Петру это надоело. Не хотите по-хорошему? Будет еще лучше, в сентябре. Еще нет показов в прет-а-порте, с французского прет-а-порте, готовый к ношению. В Милане и Париже. Все урывками и кусками. Когда Петр готовил этот демарш, то всякие справки навел. Париж — это хорошо, но нельзя с него начинать. Туда можно получить приглашение. Можно удивить гостей и всяких модельеров. И что? Появятся снимки в модных журналах. Пройдём как одни из не пойдёт. Нужно, как в Лондоне, нашуметь. Можно даже не грабить Флоренцию, в отличие от Лондона, её жалко. Музей нужно завоевать. Что имеем? Имеем Петра Мироновича с его умением рисовать и немалым административным ресурсом. Имеем Вику Цыганову со знанием женской моды на пять десятилетий вперед. Не модельер и не художник, но где на пальцах, где с помощью каляк-маляк удается объяснить Петру Мироновичу, чего девочка хочет. Ну а он ведь тоже видел, так вдвоем и шедеврят. Имеем жирненьким плюсом Димку Габанова. Научился кое-чему за полтора года. Имеем Славу Зайцева с его домом моделей на Кузнецком мосту. Всё? Ну нет. Великая страна моя родная, и домов одежды в ней не сесть, и отбрости прочь свои сомнения, в каждом доме модельеры есть. Вера и Политовна Аралова. И ещё есть. Там же работает в Общесоюзном доме моделей, член художественного фонда СССР. Вот Косыгин на него и ссылался, когда затягивал решение. Есть ведь, пользуйтесь. Чего новые разности придумывать? Тем более, что в июле 1953 года художественному фонду СССР были переданы функции Всероссийского союза кооперативных товариществ работников изобразительного искусства всех ко художники в связи с его ликвидацией. Да потому, что человек должен стать членом союза художников, получить специальное образование и протиснуться через сети тернии. А надо почему просто не разрешить творить? А как же именитые? Кто обучался? На них-то все с палками наготове в колёса вставлять. Нужно от них дистанцироваться. Пусть живут своей жизнью. Ещё у нас есть Регина Николаевна Сбарска, советская Софилорен. И даже уже французский журнал Париж-Матч назвал её самым красивым оружием Кремля. В её судьбе Пётр в прошлом году поучаствовал. Да от души так потоптался. Предложил Вертинский младший организовать вечеринку. Зачем? Ага. Знал, что товарищ Сбарский, Лёвушка, неровно дышит к Марианне Вертинской. Анастасия обоих пригласила. Там и Пётр Танкист был, и Лёвушку споил до умиления, и потащил домой, да не дотащил, положил на лавочку и вызвал милицию из телефона автомата. Забрали знаменитого на всю страну художника Льва Сварского, вытрезвитель. Изадибож, устроенный утром в милиции, дали по суду 15 суток. Вышел поруганный в светлых чувствах Лёвушка, а его, хвать под ручки, и на партсобрание исключили, понятно заодно и из союза художников. Нужны идти работать. Пётр, как целый министр, его вызвал и предложил либо Лёва подаёт на развод, и едет преподавать рисование в Нарьер-Мар, либо... «Да ты не переживай, художник ведь, дорисуешь немцам картины, они тебя на руках будут носить». «То мне немцы». «Вот так-так». «А кто?» «Немцы». «Не вижу разницы, сюжет тот же. Удачи и творческих успехов». Уехал через три дня Феликс Лев Борисович, холостым учителем рисования. Не вскружит больше голову ни Марианне Вертинской, ни Максаковой Людмиле Васильевне. Ушлёпок ушлёпком, а трёх самых красивых женщин страны сбил с понтолыку. Чего в ушлёпке нашли? Богема, мать их. Регина вышла замуж за второго Петра, того охранника, что Брежнев к Петру Мироновичу приставил. Сейчас беременная, на седьмом месяце. И нафига она с пузом во Флоренции? А за Надом. Всё. Ещё художник-модельер Александр Данилович Игмонт. Дольчи, у него клиентуру Кремлёвскую почти отобрал. Но ведь этот товарищ не зря в реальной истории был личным модельером Брежнева. Как-то попал на эту должность, что-то умел. Теперь всё, к сожалению. Наверное, ещё можно поискать. Кто-то шьёт чего-то полуподпольного. У кого-то модницы московские ведь одеваются, только они не творцы. Они берут иностранный журнал и просто подгоняют под фигуру. Это вторично. Их можно иметь в виду только как очень качественных швей. Пока Кузнецкого моста хватит. Вот после Парижа и Нью-Йорка, возможно, уже и понадобится этот второй шелон. А зачем ввязываться в моду министру сельского хозяйства? Своей работы мало. Комбайнами нафиг занимайся. А затем что нужно родине прекратить изображать из себя монстра и врага. СССР должен стать в глазах людей во всём мире привлекательным, иначе всё впустую. Так навсегда и останемся врагом. Хоть Брежнев, хоть Путин. Вот сейчас ещё тенденцию можно сломать. Чем более есть оружие, пока не дольче, пока только крылья родины. Щуть позже об этом. Никаких конкурсов во Флоренции нет. Чем сложнее победить. И побеждать нужно не одних битлов, нужно сразиться с целой сворой метров, даже монстров, законодателей, авторитетов. Есть куча итальянских брендов, есть французы. И опять на их территории. Значит, нужна не победа по очкам, нужен разгром. Они там пока ничего почти не знают про пиар-технологии. Познакомим Итак, Италия. В Италии показы начались в 1950-х, как раз во Флоренции. Идущие дома моды из Рима, Турина и Милана, включая такие бренды, как Симонатто Висконти, Шуберт и Эмилио Пуччи, выставляли коллекции в стенах грандиозного дворца Зала Бьянка. Почти сразу подтянулось ещё несколько известных имён. В 1952 году Свою первую коллекцию представил Юбер Живанши. У этого был козырь ключевое слово был. Его дружественные отношения с Одри Хепберн, которую он одевал для роли Сабрины в завтраке у Тифани, стали предвестником рекламных отношений между крупными брендами и знаменитостями. Только теперь Одри наша с потрахами. Когда снимали её для рекламного ролика с новыми Motorola, то привели к Дольче Габанову. И все, спеклась, влюбилась. С 1967 года, после 15 весьма успешных лет в кинематографе, Хепберн снималась от случая к случаю. После развода в начале 1968-го со своим первым мужем Мелом Феррером Хепберн находилась в тяжелой депрессии, от которой лечилась у итальянского психиатра Андреа Дотти. Там ее биг и отыскал. и предложил проехаться до Москвы. Проехалась, начала сниматься в ролике. Но Пётр зарубил эту хрень, когда посмотрел. Отвёл к Дольче в большой и одел. Потом переписал сценарий. Эта коза затребовала кучу денег. Фиг с ней. А получилось феерично. Избавилась дива от депрессии в однокомнатной квартире тувинского модельера, лёжа на спине. Ача, кто их богемов знает? Может, и на животе, а потом из-за муж за него выскочила. И сразу стала сниматься у всех наших режиссёров. Попёрла. То есть плюсуем Одри Габанову к самому красивому оружию Кремля. Согласилась поучаствовать, выйти на подиум, поддержать мужа. А кто ещё? Ведь там будут фамилии. Есть новенькие и в Санлоран. Есть ветераны Нина Ричи. И это только начало списка. Дизайнеры новой волны, такие как Пьер Карден и Покрабан, смело урезали юбки и использовали яркие цвета, импонируя молодым покупательницам. Приедут, не ходи к семигадалкам. А бренд Клоэ под творческим руководством Карла Лагерфельда не усто пропустят. Сейчас станешь всех перечислять. Вот теперь подошли к крыльям. Там у них раскрученные модели. Закрутим назад. У нас есть пять супертиф. Их знает весь мир. Еще не называют детей их именами, хотя Петр ведь не проверял. Есть Толкунова с Сенчиной. Есть Эфиопка Керту Дирир. Есть две кубинки. Черноока Сеомара Анисия Арама Лиаль. И черноока, и чернокожая Амелия. Джанетта Анна Альмейда Боски-Высоцкая. Есть автор сценария Рогоносца, португальская комсомолка Луиза Нетто Жорже. Мало? Ну-ну. Ладно, добавим. Есть суперзвезда мировой эстрады Мария Тишкова. Девочка-жаворонок. Сингл с ее оперой номер два разошелся по всему миру. Общий тираж составил больше ста миллионов экземпляров. CBS ручонки потирает. А золотилось сама. А золотила Машу, Вику и Тишкова. Почти 10 млн долларов прилетело только за один сингл. А ведь ещё и полуавесный диск выпустили. Самое прикольное, что последней песни на пластинке идёт Зальник интернационала с криками и свистами. Эффект, блин, полного присутствия. Тоже победно шествует по планете. тоже к 100 миллионам подбирается. В той истории самым продаваемым альбомом за всю историю музыки является диск Майкла Джексона Thriller, включённый в 1984 году в книгу рекордов Гиннесса, как раз 100 миллионов. На втором месте с огромным отрывом будет Pink Floyd с альбомом The Dark Side of the Moon 1973 года с тиражом в 50 миллионов экземпляров. До тёмной стороны Луны ещё 5 лет. И не факт, что повторится один в один. Нет больше британской прок-рок группы Pink Floyd. После побоища на Уэмбли товарищи получили приглашение от Эндрю Олдема переехать в Москву. Ричард Райт клавишный и вокал, Ричард Уотерс бас-гитара, вокал, Ник Мейсон ударные, и их друг из Кембриджа Сид Баррет вокал, гитара. Долго не раздумывали согласились. Их постригли, одели, положили баратов в психушку лечиться от наркотической зависимости, а на его место, как и в реальной истории, взяли Дэвида Гилмера. Прикрепили ребят к крыльям, и даже квартиры в Москве Пётр им пробил. Творите в своей манере психоделического рока. Чуть подтолкнули. Маша, Вика им несколько их же вещей на детской гитаре наиграла. Творят сейчас при клубе Железнодорожников. ходят на уроки русского языка и истории. Даже название своё уже научились переводить. Розовый фламинго. Розовый фламинги. Ну, так и назовём. Флиминги. Есть среди тех, кто выйдет на подиум, ещё несколько человек узнаваемых. Даже ещё одна спузиком имеется. У Анастасии Вертинской с Михалковым и ещё один незапланированный сын скоро родится. Уверены оба Петром назвать решили в честь одного товарища, и это не Пётр III, который плохо кончил. А если дочка, тогда Маша будет так же красиво петь. Клипы с участием Вертинского и Михалкова принесли Петру и актёрам огромные деньги и сделали эти молодые дарования одними из самых востребованных актёров. Со всего мира приглашения идут, успевай только отмахиваться. Даже голливудские мэтры зовут. Пошили всё, что хотели, и приехали. Пётр жену с наследником взял, и Таню тоже, куда ж без неё? Она в показах участвовать вместе с Машей и Викой будет. И перед самым отъездом, ну, почти перед самым, обсуждали состав, что выйдет на подиум с Викой Цыгановой. Маловато звёзд они, как бы все с одного бока певицы. Нужно посмотреть в других местах. Я знаю. Пётр с ними на днях столкнулся. пришёл к Дольче на примерку. А там они. Как тебе такие имена? Ульянова Галина Сергеевна, лауреат Ленинской премии и четырёх сталинских премий. Влисецкая Мария Михайловна, лауреат Ленинской премии. Максимова Екатерина Сергеевна, победительница Всесоюзного конкурса артистов балета в Москве. Будущий лауреат государственной премии, а сейчас восходящая звезда у нас и в мире. А? Монстры, а согласятся? Ещё и сами просится будут. Оставим им всё, в чём продефилируют. Всё, я убежал. Концепция меняется. Две уже в возрасте. Готовим и для взрослых тётям одежду. Охватим всю линейку. И вот самолёт доставил советскую делегацию в международный аэропорт Флоренции, названный в честь флорентийского путешественника Америго Веспуччи. Событие 31-е. Купила книжку «Яды да, вчера-сегодня-завтра». Просто решила прочитать. Ну уж второй день и посуду моет, и мусор выносит, и во всем соглашается». Бьянка Капелла родилась в 1548 году в знатной венецианской семье. Она рано лишилась матери и воспитывалась мачехой, отношения с которой были очень плохими. Экскурсовод совершенно без акцента лопочет. История Бьянки Капелла, авантюрно-детективный роман эпохи Ренессанса. Ходили по дворцу, и не хотелось восхищаться. Сволочи! Почему так? Почему у них все красиво, а у нас, если и есть кака-усадьба, то разруха? Конечно же, денег не хватает. И вот итальянцам не надо в космос никого запускать. Ядреные батоны делать. Отдал два процента в НАТО, а то и не отдал. как потом Меркель и тратит деньги на реставрацию дворцов, а потом отбивая их на туристах. В 15 лет она увидела в церкви молодого клерка Пьетро Баневентури и влюбилась в него. Он же был родом из Флоренции. В Венецию он прибыл по делам. Заметив интерес красивой и богатой венецианки, Пьетро стал искать встречи с ней. Скоро они стали ходить на тайные свидания, которые организовывала служба Бьянки. В снаружи дворец в котором завтра пройдёт первый в мире показ мод Preta Porte, который даже не описать и не придумать. Сказка. Что нужно иметь в голове, чтобы такое сделать? Чего там Кукурузник хотел? Догнать и перегнать Америку? Вот кого догонять надо. Даже губу Пётр от злости прокусил. Петров умолял возлюбленную бежать с ним во Флоренцию, и в конце концов она на это согласилась. Перед побегом девушка забрала из отчего дома все драгоценности, которые смогла достать. Полюблённому удалось осуществить их план. Они бежали из Венеции и благополучно добрались до Флоренции, где Бьянку ждало горькое разочарование. Завтра показ. Сегодня ходили на Пьеро Корде на посмотреть. Вечерно, и ни один нормальный человек это на улицу не наденет. Бальные платья, 17 век. Вот только в таких дворцах и показывать. Зачем натворил? Самоутверждался? Оказалось, что Петро, который выдавал себя за богатого сеньора, беден как церковная мышь. Его семья жила в полной нищете. В доме не было ни единой служанки. Янка пришла в ужас, но пути назад не было. Ей пришлось выйти замуж за Петро. С этого момента её жизнь превратилась в ад. Новые родственники заставляли её выполнять всю тяжёлую работу по дому. которой девушка совершенно не была приучена. Скорее к домашним хлопотам прибавились заботы о ребёнке. У Бьянки родилась дочь. А экскурсовод без бейджика и ещё не придумали такой простой и нужный вещи. Пётр хотел попросить женщину, говорит чуть тише, прямо орал в ухо. Забыл как звать, а ведь представлялась. Но он тогда стоял, раскрыв рот, и созерцал каменное кружево на стенах палаццо. Интересные дворцы во Флоренции. Перед Пьером Кар прицепилась. Перед Пьером Корденом был показ мод. В этом дворце коллекции Зима-Осень от ещё одного законодателя, Пако Рабана. Коллекцию одежды вышли представлять 12 моделей босоногих белых и темнокожих девушек. Франциско Рабанеда, он же Пако Рабан, выдал шедевр из современных материалов. Наряды из бумаги, пластика, металла. Первые представили коллекцию одежды из бумаги, которую ворвавшийся в мир моды гений считал модой будущего. Так объявили при дефиле, причём, что у Кордена, что у этого товарища, девушки ходили не под красивую музыку, а под бубнёж диктора, и перевод на десяток языков переводчиков. Диктор и рассказал, что херня это всё, в смысле тряпки. Будущее за другими материалами. Рабан экспериментировал с комбинированием всевозможных фактур. Среди его проектов были плащи из перьев, одежды из кожи, пластика и металла с добавлением сухих цветов и кружева. Изгалялс француз. Буря ватцы снесла заключительный дефиле темнокожих манекенщиц. Новшество Рабана, до него никто не гретянок не использовал, Одетых в одетах выблягающие платья, похожие на кольчуги. Какой вывод из спектакля сделал Пётр? Не с теми шмотками он приехал. Нужно было прокатиться до ближайшего детского садика и сначала попросить детей нарисовать принцесс. Вот, готова коллекция Пьера Кордена. Потом выдать детям по конфетке, попросить нарисовать человека, который проснулся голым на помойке и решил сделать себе одежду из того, что на этой помойке нашёл. Уж точно не хуже бы получилось у детишек. Нужно будет подсказать потом саратнику идею с консервными банками и разбитыми бутылками. Отвлёкся на минутку, но противный громкий голос экскурсовода вернул в действительность. Бьянка и Петро практически не выходили из дому. Они знали, что виняться требуется у Флоренции их выдачи. На родине Бьянки ничего хорошего их не ожидало. Петро бы казнили, а Бянку скорее всего заключили бы в монастырь. Однажды мимо их дома проезжал наследный принц Тосканы Франческо Мидетти. Он увидел лицо Бьянки, промелькнувшее в окне, и был поражён красотой молодой женщины. Пётр, портрет этой Бьянки, бывшей хозяйки дворца, видел. Нет, не уродина, но чтобы вот так, проезжая мимо на лошади, взять и влюбиться? Перебор. Скорее прекрасная венецианка уже занимала все его мысли. чтобы быть к ней ближе. Князь дал её мужу высокую должность в правительстве и вступил в переговоры с Венецией, добиваясь прощения беглецов. Интересные дворцы во Флоренции. Как себе представляет дворец нормальный человек? Парк, потом вычурное крыльцо с разбегающимися ступенями, всякие колонны, мезонины, балконы и прочие капители. Тут всё не так. Узкая, обязательно кривая, средневековая улочка, и по ней, вплотную друг к другу, стоят дома. Вот рядом с грандиозным дворцом зала Бьянка серая стена не украшена ничем, просто дом. А внутри, не ходи к семи гадалкам, коммунальные квартиры с проблемами и с водой, и с сантехникой. Дворец Бьянки тоже серый, но резьба по камню. Чудо! Можно стоять и восхищаться целый час. А потом в плотную светло-коричневая стена следующего дома с коммуналками и крысами. Бьянка недолго противилась ухаживаниям Франческо и стала его любовницей. Муж не чуть не возражал. Он обожал роскошь и ради неё готов был закрыть глаза на измену жены. Князь подарил супругам шикарную виллу. Комнаты Пьетро находились на первом этаже, а покои Бьянки, где её навещал Франческо, на втором. Хорошо устроился. В окно лазать не надо. Привет, Пьетро. Что, жена здорова? Голова не болит? Отлично. Я ненадолго. Через час освобожусь. Отношения Франческо с Бьянкой продолжились и после его свадьбы с Анной австрийской. Пьяц был совершенно равнодушен к своей меланхоличной и болезненной супруге, зато любовницы имела на него неограниченное влияние. Почти всё свободное время он проводил с ней. И Анна ненавидела свою соперницу. Однажды, встретившись с ней на мосту, Ла Тринита, она намеревалась отдать слугам приказ столкнуть бьянку в реку Арна. Однако злодеянию помешал граф Кастелли. Только что по кинотеатрам Франции и Италии с шумом и треском прокатились показы фантастического фильма «Барбарелла». И именно Роббан разрабатывал эскизы костюмов для него. На показе модельер сказал, что на этот образ «Амазонки будущего» его вдохновило феминистическое движение. Советская делегация тоже сходила вечером, посмотрела. Джейн Фонда бегает в купальнике по ледяной планете и мочит всех из бластера. Прикольно, и девка хороша. И пока Рабан не подвел, сделал ей железные трусы. Переводчица не успевала, да и ладно. Чего там переводить? Бах-бах, Амора! Между тем Пьетро стал вести себя очень неосторожно. Он сорел деньгами, заводил любовниц среди знатных дам, клался высоким положением своей жены. 21 декабря 1569 года он был убит. По одной версии, с ним разделались родственники соблазнённой им девушки, по другой убийство было организовано самим Франчаско и Бянкой. А вот Карл Отто Лагерфельд точно конкурент. Он выступил один в двух лицах. В 1965 году Лагерфельд Возглавил итальянский дом моды Фенди, где создавал коллекцию одежды из кожи и меха. С 1966 он был модельером парижского дома prêt-à-porter Chloe. Вот две коллекции и представил. Что можно сказать про его шубейки и шубы? Грамостка. Где-то в районе Северного полюса не замёрзнешь. Шубы почти в пол. Пальто с оторочкой из меха тоже улицу подметать. Особенно умели меховые пиджаки. Нет, не конкурент. А вот коллекция для Хлои уже лучше и сам хорош. Ничего не изменилось. Чёрный костюм, чёрная трость и чёрные очки. Только и его платье разве что в кино снимать. Без талии, мешок из ярких тканей с преобладанием розового и ярко-жёлтого. Полоски дебильные и береты с помпошками. Может, это и прет-а-порте, но уж больно ярко и вызывающе. Франческа мечтала о сыне, но его жена рожала только девочек. Она произвела на свет подряд шесть дочерей, из которых четыре умерли в младенчестве. Пьянка тоже страстно желала родить сына от Франческа. Это упрочило бы ее положение. Однако забеременеть у нее никак не получалось. Тогда венецианка решилась на очередную авантюру. Она объявила любовнику, что беременна, И в положенное время родила мальчика. На самом деле, младенец был взят у какой-то бедной женщины. Франческо был несказанно рад рождению сына и официально признал его. Впрочем, радость Бьянки была недолгой. Через год родила сына и Иоанна, законная жена Франческо. Правда, герцогиня прожила после этого всего несколько лет. В 1578 году умерла во время очередных родов. Вот подозревали, что на самом деле она была убита мужем и бьянкой. Вот ведь нюгамонная была тётка. Завтра показ. Волновался ли? Конечно. Урабана хрень, но это и хрень. У Лагерфельда глаз режет, но сейчас в этом направлении все и идут. А у них сделано именно то, что люди будут носить в будущем. Пётр даже предложил Вике чуть скатиться и немного у местных подчерпнуть. Пусть будут розовые береты. «Шёл бы ты, папа Петя, своими делами заниматься. У нас что, сто сортов колбасы на полках в магазинах уже лежат?» «Далась им всем колбаса эта. Тут засуха через три года. Тупо без хлеба страна окажется. Зернохранилище строить надо и резерв создавать». Новыеспечённый в долице его любовница не скрывали своей радости по случаю смерти несчастной Иоанны. Через 3 месяца они тайно поженились. К тому времени Франческо уже был великим герцогом тосканским, а этому Бьянка была провозглашена герцогиней. Над камином висит портрет Бьянки в зрелом возрасте. Герцогиня! Что ещё можно сказать? Рыжая толстая коровка в жемчугах и золоте. Чего герцк это на молоденькую не променял? Любовь. Надо сказать, что подданные ненавидели Бьянку, считая её ведьмой, околдовавшей герцога. Когда в 1582 году умер единственный законный сын Франческо, поползли слухи о том, что мальчика отравила Бьянка. Герцогиня, впрочем, не очень из-за этого переживала. Она была уверена в своей несокрушимости. Муж потакал ей во всём, даже когда раскрылся её обман и стало известно, что бастард Антонио не является её сыном. Франческо не слишком сердился на неё. Точно ведьма, или герцог у них полный кретин, не выросший из коротких детских штанишек. Дьянка и Франческа умерли в один день, 17 октября 1587 года. После совместного обеда с братом Франческо, кардиналом Фердинандо, официальное медицинское заключение гласило, что причиной смерти была малярия. Однако в народе ходили слухи об отравлении. Уже в наше время в останках супругов был обнаружен мышьяк. Исследователи выдвинули гипотезу, что супруги были отравлены Фердинанда. После смерти Бьянки и Франческо их сын был признан незаконным. Правителем Тосканы стал Фердинанда. Фу, закончилась сказка. Ох, трясутся руки. Завтра очередной бой. Приглашены десятки репортёров. Даже два режиссёра известных будут. Жан-Жиро будет снимать для Запада, Романенко — для СССР. Пережить без инфаркта завтрашний день, и можно снова сельское хозяйство двигать. Тем более, что и деньги появятся. Ну, должны появиться. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Три раза через левое плечо.